указал Балашову глазами на обложку, по обвинению Балашова, Костюка и других. Эпилог. Объявляется посадка на самолет Ту-104, следующий рейсом номер 506 по маршруту Москва-Одесса. — Ну, Стас, это меня вызывают, — сказал Приходько.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 и увидел четкую надпись на крашенном дереве обивки. «Осторожно! Не кантовать! Часы столица сделана в СССР. Получатель мистер Уильям Келли, Time Products Limited, Лондон».